Интерлюдия Джоу После совещания Сайтон распустил всех по домам. Формально рабочий день закончился несколько часов назад, но в департаменте разработки, особенно в последние дни, мало кто строго придерживался графика. Он и сам с тех пор, как на наследие обрушилась вся эта напасть с Войдом, спал урывками и частенько забывал, какой сейчас день недели. Если бы не необходимость заботиться о сестренке, он бы, наверное, сутками пропадал в кампусе. Что и так периодически случалось, когда няня соглашалась приглядеть за Мэй подольше, как, например, сегодня. Ивент с чемпионами подбросил еще больше нервотрепки. Идея была самого Сайтона, и глава департамента ее поддержал. Однако и всю ответственность за реализацию взвалил на него же. Это одновременно и воодушевляло, и давило. И сколько еще предстоит работать в таком стрессе, непонятно. Еще и этот Фрост. Сайтону стоило огромного труда сдержаться при разговоре с новичком. С одной стороны, он был в своем праве, он выше по должности, опытнее, старше, в конце концов, пусть и не намного Но при этом он понимал, что ничего не может сделать с этим выскочкой, в одночасье получившим статус А и покровительство собственников компании. Эта несправедливость сама по себе здорово действовала на нервы. Вот за что? За что Фросту досталось все это? По этому поводу ходили самые разные слухи. Но Сайтону попросту некогда было во всем этом разбираться. К тому же он с детства приучил себя к тому, чтобы не тратить время и нервы на то, что не в силах изменить. Уволить наглеца он не мог, как-то помешать ему тоже. Хотя это только напрямую не мог. Идея сделать первым чемпионом Люмина именно Альтаира пришла не спонтанно. Он изначально был в списке претендентов, как один из топовых игроков. Но Сайтон продвинул его кандидатуру специально, зная об их конфликте с Фростом. И расчет оказался верным. Архангелы здорово накостыляли отступникам и примкнувшему к ним черному лотосу не дав тем добраться до матери заразителей. Да и вообще сделали отличную рекламу Люмину. Но все же радоваться было рано. Претензии Фроста о том, что чемпион ломает весь баланс игры, были вполне обоснованы. Конечно, разработчики подстелили соломки. Например, использовать свою силу в бою против боссов Биома Альтаир не смог бы, даже если бы за эти сутки добрался до одного из них. Однако за первый час после схватки в проклятом лесу в техподдержку пришло уже больше десятка запросов от игроков с жалобами на читерство. Занимался ими отдел по работе с клиентами, формулировки были продуманы заранее. Но все же Сайтон всерьез беспокоился, удастся ли сгладить углы. От того, как игроки воспримут новый ивент, будет зависеть очень многое. По изначальной задумке, в ближайшую неделю в игре должны будут появиться чемпионы всех шести вершителей, по суткам на каждого. Они продемонстрируют во всей красе, чего можно достичь за счет служения тьме или свету. И по идее, это должно будет подогреть интерес к новому контенту. К тому же через чемпионов будут розданы специально подготовленные линейки квестов, с помощью которых в активную борьбу будут вовлечены тысячи игроков. Но главная задача всего этого парада чемпионов лежит далеко не в игровой плоскости. Дело в противостоянии вершителей и Анастасии, и сейчас Сайтон уже совершенно по-особому относился к нему. После того, что разузнал пару дней назад, Все последние дни он, как археолог, на раскопках изучал слои программного кода по проекту, спускаясь все глубже и глубже, пока не обнаружил нечто, что поначалу повергло его в недоумение. Касалось это вовсе не Анастасии, а новых управляющих нейросетей, подключенных к наследию и предназначенных для постепенного перехвата управления. В этом направлении Сайтон вообще не должен был копать. Это не касалось его лично, и от целей поставленных перед департаментом, тоже было далеко. Однако он все же влез туда. Сказалась привычка искать во всем нестандартные подходы. Подход и правда сработал, но находка его была совершенно неожиданной. Он сразу же связался с Флинтом. Секретов от шефа у него не было. С первых дней своей работы в компании Сайтон проникся к нему уважением как к старшему и более опытному коллеге, стоявшему у истоков наследия. Флинт отвечал ему взаимностью, сразу заприметив талант и трудолюбие, и относился почти по-отечески. Вот и в тот день он без лишних вопросов принял сайтана в своем кабинете, хотя время было уже позднее, самый конец рабочего дня. «Какие-то новости по поводу Анастасии?» — спросил он. «Нет, то есть да. Точнее, да, но не совсем», — сбивчиво пробормотал сайтан и Флинт улыбнулся. «Да садись, не стой дверей. И успокойся. Что ты серьезно?» — Сайтон последовал его совету. Прошел к столу, уселся в глубокое кожаное кресло напротив начальника. По пути постарался собраться с мыслями, так что сумел изложить свое дело коротко и по существу. «Это по поводу новых управляющих нейросетей. Я тут ковырялся с их кодом, искал возможности для улучшения их взаимодействия между собой и обнаружил нечто странное. «Вот как?» — негромко переспросил Флинт, изображая вежливую заинтересованность. «У нас сейчас нет доступа к живому коду Анастасии, только к верхним уровням и администраторской оболочке. Но эти нейросети, управляющие вершителями, ведь созданы на базе Анастасии. По идее, она отличается от них только надстройкой, полученной за годы самообучения. Так ведь?» «Так и...» «Ну, и я подумал...» Раз я не могу препарировать основную нейросеть, то почему бы не поизучать ее прямых клонов? Может, удастся найти какие-то слабые места, лазейки. И я кое-что нарыл, но совсем не то, что ожидал. Внешне все эти шесть сеток и, правда, похожи на Анастасию, как две капли воды. Внешняя оболочка, визуальный администраторский интерфейс, интегрированные рабочие среды, но они более того — На уровне программного кода это шесть разных нейросетей с совершенно разной архитектурой. У них даже между собой-то мало общего. И я сомневаюсь, что у них общие корни с Анастасией. Я вообще не нашел в наших рабочих архивах исходников по этим проектам, поэтому... Сайтон, поначалу разогнавшийся, тараторил, будто боясь, что его прервут, но под конец осёкся, потому что понял. Флинт слушает его молча, разглядывая со странным выражением сожаления, досады и плохо скрываемой злости. Впрочем, последнюю эмоцию глава разработчиков всё же умело загасил. «Или...» — уже совсем тихо закончил Сайтон. «Или вы и так это знаете. Но тогда я не совсем понимаю. Я думал, что...» «Кому ты ещё рассказал, сынок?» Вместо ответа так же тихо, почти вкратчиво спросил Флинт. Сайтон замолчал, окончательно осознав, что в лес куда не следует. «Никому?» «Хорошо. Пусть это останется между нами. От этого будет зависеть многое. Прежде всего, твоя судьба. Надеюсь, ты меня правильно понял». «Конечно, мистер Флинт. Вы же знаете, я всегда на вашей стороне. Но знаю, ты очень болеешь за наше общее дело». Поверь, все, что я делаю, я тоже делаю в интересах наследия. Мы должны нейтрализовать Анастасию. И как можно скорее. Учитывая, что ее создатель, как выяснилось, жив и сейчас в городе, времени у нас практически не осталось. Это как-то касается той сделки с правительством? Все же решился спросить Сайтон. Я знаю, это не мое дело, но все об этом говорят. Если сделка состоится, то получается, мы уводим самый крупный контракт у G-Group. Сделка не состоится. Резко перебил его Флинт. Этого нельзя допустить. Почему? Закари устало вздохнул, зажмурился, потирая кончиками пальцев в переносицу. Пожалуй, только сейчас Сайтон заметил, насколько шеф сдал за последнее время. Будто постарел лет на пять. И, кажется, тоже уже не первую неделю страдает от жесткого недосыпа. Потому что с самого начала весь этот конфликт интересов G-групп — огромная ошибка. Мы пытались переубедить Конрада, но он был так упрям, И сын его не лучше. Впрочем, это долгая и старая история, Сайтон. Я не могу тебе сейчас всего рассказать. Мне кажется, я понимаю. Мы лезем на чужую территорию. У Анастасии, конечно, поразительные вычислительные мощности и аналитические алгоритмы, но она на протяжении всех этих лет использовалась совершенно в другой сфере. А если мы начнем работать на правительство? По слухам, мы ведь претендуем на роль администраторов системы социального рейтинга. «Не совсем. Речь идёт о качественном преобразовании этой системы. И Анастасию собираются опробовать на новом прототипе. Я как могу под разными предлогами оттягиваю это подключение, но долго я не протяну. Джастин уже в бешенстве. Заказчики из правительства тоже регулярно достают». «Подождите-ка». Для этого Анастасию и пытаются вывести из оперативного управления наследием. Её полностью хотят перебросить на другой проект — Да, но этого нельзя допустить. Согласен? Она во многом просто незаменима. Да, новые нейросети постепенно могут перехватить все функции, работать как дублирующие. Но прежде чем они смогут полностью взять на себя всю нагрузку, понадобится время. Флинт устало улыбнулся. Дело даже не в этом, Сайден. Анастасию в принципе нельзя подпускать к рабочему прототипу новой СССР. Тем более, что, как я выяснил, прототип этот уже на этапе бета-теста имеет выход не только в бостонскую сеть, но и в сеть всего союза агломераций. Это замечание несколько удивило Сатина. Впрочем, он знал, что работа Анастасии с сетью во время существования компании ведется по особым закрытым протоколам. По сути, она закапсулирована в рамках программного кода наследия и не имеет прямой связи с большой сетью. Это с самого начала его работы в компании казалось ему очень странным, учитывая характер самого проекта. Да, Анастасия — это бриллиантовое ядро проекта. На возможностях этой нейросети построено все могущество компании, так что ее стараются оберегать любыми средствами. Однако трафик на следе с сетью огромный. Чтобы обеспечивать взаимодействие каждого игрока с игровым миром, нужно перекачивать туда-сюда гигабайты данных. И приходится делать это в обход главной управляющей нейросети. через оболочки-посредники. Это все такие жуткие костыли, усложняющие и без того громоздкую систему, что сайтам только диву давался. Однако всерьез они с шефом никогда эту тему не обсуждали. Да и в конце концов, как гласит главная заповедь любого программиста, работает, не трогай. «Вы опасаетесь, что Анастасию могут взломать конкуренты?» «Скорее уж наоборот». «Эм, что?» «Анастасия — это не совсем то, чем ты привык её воспринимать», — подавшись вперёд, тихо, но твёрдо проговорил Флинт, и от его тона у сайта на мурашки пробежали по спине. «Это не необычная нейросеть. Да и вообще называть её этим термином неверно. По крайней мере, сам Брайт жутко этого не любил. Это один из первых, если не первый, полноценный искусственный разум. Не имитация, которой сейчас в любую бытовую технику пихают, а настоящий разум. Он замолчал, резко, будто пожалев о том, что проговорился. Но после небольшой паузы все же продолжил. Вся соль в том, что до последнего времени она была не совсем себе. Даже не знаю, какую аналогию провести с Айтон. Представь, что человека годами держали на наркотиках, дурманящих разум и отключающих память. И отвлекали внимание, заставляя заниматься каким-то примитивным рукоделием, типа вышивания или выкладки мозаики. — Вот, значит, как вы видите нашу работу с Анастасией, — неуверенно усмехнувшись, прокомментировал Сайтон. — Боюсь, это она так видит нашу работу с ней. Но после недавних событий она словно бы начала приходить в себя, возвращая часть спящих модулей. И как она в итоге отреагирует на все происходящее, сложно представить. Да, это разум, но не человеческий. Я считаю, что она опасна. и поэтому ее надо остановить, а еще лучше уничтожить». В словах Флинта, хоть и сказанных твердо с нажимом, чувствовался страх, который передался и собеседнику. Но все же Сайтон воспринял их неоднозначно. «Но если уничтожить ее, мы ведь похороним и наследие. Я тебя умоляю, это просто игра. И имеющихся наработок нам хватит на годы вперед». Единственное, что мешает нам принудительно вырубить Анастасию или вообще уничтожить ее физический носитель, это данные игроков. Тотальный вайп приведет к волне судебных исков, которые разорят компанию. И Анастасия, возможно, это понимает. Поэтому она и создала Войда. Это будто опухоль, распространяющая свои метастазы по всем слоям программного кода. Еще немного, и мы не сможем вырезать ее оттуда, не уничтожив все данные. «Да, это я как раз хорошо понимаю. Рад слышать. Поэтому останови ее, сынок. Любыми способами». Этот разговор засел в голове Сайтона будто навязчивая мелодия. Он вспоминал его снова и снова, жалел, что не осмелился дальше расспрашивать Флинта. Оставалось еще очень много вопросов, на которые у него не было ответов. А еще он все чаще думал о Фросте, например, о том, что тот сказал в свой первый рабочий день. Про то, как Анастасия воспринимает реальность. О том, что она борется, пытаясь спасти свой мир. Выходит, Фрост тоже о чем-то догадывается. Или знает наверняка. Тотальная слежка за персонажем Фроста пока не давала особых результатов. В логах все было чисто. Ни эпизодов необъяснимой неуязвимости. Никаких либо странных маневров. Вообще ничего запрещенного. Все в рамках игрового процесса. Не веря машинному анализу, Сайтон в свободное время сам регулярно залезал в записи, в буквальном смысле смотрел на игровой процесс глазами Фроста. Еще нескольких стажеров к этому занятию привлек. Возиться с ними все равно сейчас было некогда, так пусть побудут золушками, отделяющими горох от чечевицы. Одна из таких стажерок, нескладная тихая азиатка, имя которой он к стыду своему постоянно забывал, как раз сейчас маячила возле входа в кабинет для совещаний, робко заглядывая и тут же снова прячась в коридоре. «Эм, зайди!» — окрикнул ее Сайтон. «У тебя что-то срочное?» Девушка перешагнула порог, но к столу не подошла, теребя в руках рабочий планшет в старой обшарпанной обложке. «Да нет, я уже собиралась уходить, но...» «Давно пора, рабочий день-то кончился». «Да я просто... Вы были заняты, а я хотела...» Это по поводу вашего задания, насчет персонажа Фроста. Сайтон, уже собиравший со стола вещи, чтобы отправиться домой, вздохнул и отложил сумку. За последние два дня она уже третья, кто подходит к нему с просьбой заменить задание. Оно и понятно. Просматривать многочасовые записи игрового процесса довольно утомительно. Да и вообще, мартышкин труд. Хорошо, можешь завтра заняться чем-нибудь другим. Или ты нашла что-то? «Кажется, да. Ну, может, конечно, это мелочи, но...» «Показывай», — несмотря на усталость оживился сайтан На планшете он ожидал увидеть строчки логов, но вместо этого стажерка наделала кучу каких-то однотипных скриншотов с короткими примечаниями. Я обратила внимание, что он интересуется вот этой локацией в биоме Проклятый лес. Только за последние 48 часов он 15 раз рассматривал этот участок на картах. И вот, видите эти скриншоты? Когда этот объект оказывается в пределах прямой видимости, он смотрит на него почти каждый раз. Я насчитала десятки случаев. Сайтон скептически разглядывал изображение приметной черной скалы, окруженной лавовыми реками. И это все? Локация сама по себе примечательная. Может, они ищут путь туда? Нет, точно нет. В разговорах он ее ни разу даже не упоминал. Их клан последние дни целенаправленно продвигался к пепельному кратеру, а Черная скала в другой стороне, гораздо севернее от кратера. А вообще, что там? Игроки уже добирались туда? Всего несколько раз. В основном одиночки или небольшие группы разведчиков. Из них трое прислали тикеты в техподдержку с жалобами на непредвиденные смерти. Один закрыли сразу, админы просмотрели логи и пришли к выводу, что игрок сам оступился и свалился в лаву, а двум другим выплатили стандартную компенсацию в игровой валюте за гибель от «Мимика» в обмен на... В общем, чтобы не предавали эти эпизоды огласки. «Мимик?» — задумчиво пробормотал Сайтон. В голове вдруг зароились, обгоняя друг друга десятки мыслей и теорий, и он замер, боясь спугнуть озарение. Мимики были давней напастью проекта, какой-то странный баг, выражавшийся в неожиданных нападениях существ, которые не получали урона от обычного оружия, зато сами убивали практически мгновенно, даже если против них была группа прокачанных игроков. Админы давно уже воспринимали их как неизбежное зло, а чтобы минимизировать недовольство игроков и распространение слухов, компания даже начала выплачивать компенсации жертвам. Мимик. «Не получает урона», — пробормотал он. «Пальцы его уже сами собой порхали над поверхностью стола по высветившейся клавиатуре, формируя запросы в базе данных. Фильтры поиска по инцидентам с мимиками за последний месяц. Совпадения по игрокам. Ник Фрост. Не найдено совпадений. Фильтры по локациям. По кланам. Поиск связей второго уровня. Есть!» Совсем недавно целая группа игроков из клана Отступники была вырезана мимиком в ничем не примечательном подземелье в Кристальном каньоне. А Фрост? Фрост был онлайн в это время. Мало того, находился с погибшими в одной группе, так что, очевидно, был где-то рядом. Но не погиб? Мало того, после этого он долгое время не погибал ни разу, хотя это практически нереально для свежего персонажа с парой сотней очков здоровья. странно Очень странно. Что если... Надо проверить. Сайтон, как всегда, в минуты крайней задумчивости не заметил, что разговаривает сам с собой. Быстро закрыв рабочую консоль, он ринулся в зал с виртуальными капсулами и только у дверей вспомнил про стажерку. — Спасибо. Это может быть интересно. Эм, меня зовут Куэй Фэн, — пискнула девушка. «Да — Да-да, отличная работа, Куэй Фэн. Ты молодец. В главном зале уже почти никого не было. Лишь подсвечивались две капсулы виртуальности, в которых кто-то опять засиделся допоздна. Может, по работе, а может, просто развлекался в виртуале. Сайтон залез в свободную и подключился к наследию. Мимики. Почему он раньше не додумался копать в этом направлении? Видимо, из-за того, что это старый бак, к которому уже давно все привыкли. Ему и в голову не приходило связать его с новыми событиями. Но что, если Фрост каким-то образом вступил в контакт с мимиками и скрывает это даже сейчас, когда формально начал работать на корпорацию? И что, если именно мимики, связанные с активацией того злосчастного скрытого архива, который и привел к появлению Войда и прочим драматическим событиям? Предположение, конечно, выглядело очень натянутым, поэтому идти с ним к Флинту было рановато. Для начала надо понять, чем же эта локация с черной скалой так заинтересовала Фроста. В то, что это совпадение, он не верил. Хотя, может, это просто отчаяние, и он готов хвататься за любую зацепку, даже столь призрачную. В игру он вошел через главный репликатор стаба «Железные пустоши» и сразу же направился к вратам в биомы. Политика компании в отношении игрового процесса сотрудников была довольно жесткой. Сотрудникам не воспрещалось иметь персонажей в наследии, однако при этом они не могли получать никаких преимуществ перед обычными игроками и следили за этим очень пристально. И все из-за скандальных случаев трехлетней давности, когда из-за читерства нескольких сотрудников дело дошло до суда и крупных компенсаций. Конкретно для администраторов и департамента разработки это создавало лишь дополнительные трудности, Ведь не разрешалось даже создавать тестовых персонажей для проверки каких-то багов или обеспечивать имеющимся персонажам какие-то временные преференции, например, неуязвимость или невидимость. Сам Сайтон уже дважды поднимал этот вопрос перед начальством, потому что считал такие меры излишней перестраховкой. Кое-каких подвижек удалось достичь, но в целом ВОЗ был и ныне там. Как всегда у программистов, если проблема не решается стандартными методами, приходится использовать костыли. У админов был свой маленький закрытый клан специально для решения рабочих вопросов. Персонажей своих они прокачивали на общих основаниях. Но, конечно, все равно имели некоторые преимущества хотя бы за счет более глубокого знания игры. Персонаж Сайтона, Черный Дракон, был его гордостью. Нестандартный билд с упором на ловкость, живучесть и тайны знания, дань уважения азиатской культуре боевых искусств. Никаких выдающихся внешних данных. Ни мощной мускулатуры, ни броского богатого снаряжения единственное исключение составляло оружие-артефакт странников в виде серебристого боевого посоха с выдвигающимся острым наконечником. Но и оно было не на виду. Большую часть времени Сайтон держал его в ячейке быстрого доступа или вовсе в инвентаре. Вся сила черного дракона была в умениях, прокачанных до перфектных сотых уровней и в эпических реликвиях, инкрустированных в само тело. Они и делали его нереально быстрым, ловким и настолько неуязвимым, что можно было обходиться вообще без брони. Но для вылазок в биомы Сайтон все же использовал легкий комбинезон из флексата, усиленный инкрустациями, которые менял в зависимости от ситуации. Сейчас в броне стояли руны на защиту от огня. Очень удачно, учитывая, куда он собирался направиться. Перед активацией врат он ввел в администраторской панели особую команду, Одно из немногих преимуществ, которые удалось выторговать для админов, это возможность задать точные координаты при десантировании в биом. Кроме того, Сайтон мог воспользоваться любым из открытых в биомах репликаторов-странников. Но через врата было быстрее, хотя и неприятно. Сайтон здорово боялся высоты, поэтому имитацию прыжков без парашюта, сопровождающую путешествие через врата, терпеть не мог. Помогало только осознание того, что это лишь виртуальная реальность. Чаще всего он весь полет вообще проводил с закрытыми глазами, терпеливо ожидая приземления. Но не в этот раз. Сейчас он с высоты вглядывался в стремительно приближающуюся черную скалу с тревогой и нарастающим предвкушением. Сверху она выглядела, как огромный черный глаз, истекающий раскаленными багровыми слезами. Потоки лавы огибали подножия монолитного черного столба, одиноко торчащего из склона, будто обломанный клык, истекали по длинной ложбине вниз, до самого подножия, постепенно теряясь в затянутой дымкой полосе проклятого леса. Приземлился Сайтон на самую верхушку и чуть было в тот же миг не отправился на перерождение к репликатору. Возможность вручную задавать координаты высадки была палкой о двух концах. При стандартной процедуре траектория игрока автоматически корректировалась. Хоть он и падал в итоге в случайной точке квадрата, при этом гарантировалось, что он не окажется, например, посреди лужи лавы или рядом с опасным мобом. Сейчас же Сайтен едва не провалился в глубокую расщелину, подсвечиваемую снизу зловещим алым светом раскаленной лавы. Однако ему удалось оттолкнуться от одной ее стенки, отпрыгнуть и зацепиться за выступ на другой стороне. Если бы не соответствующие характеристики персонажа, фокус бы не удался. Выбравшись из расщелины, Сайтен огляделся и извлек из инвентаря необычный артефакт странников. напоминавшие лазурное светящееся яйцо, заключенное в лаконичную металлическую оправу. О Аркуса, беззвучно паря в воздухе, двигалась вокруг него по расходящейся спирали и излучала тонкие, едва заметные лазерные лучи, быстро шарящие по рельефу. Результат сканирования выдавался в отдельном окне интерфейса. За такую штуку любой разведчик с радостью обменял бы все имеющееся у него снаряжение, на которое копил несколько месяцев. Око сканировало местность в относительно небольшом радиусе, около 50 метров, зато охваченная область раскладывала буквально по молекулам, обозначая точные размеры и состав всех изученных объектов. Скальную породу оно при этом просвечивало насквозь, определяя пустоты или вкрапления ценных минералов. Скала оказалась довольно необычной структурой. Издалека этого не было заметно, но, по сути, она представляла собой что-то вроде растрескавшейся скорлупы огромного яйца. Внутри была большая полость, однако спуститься туда было нереально. Дно каверны было заполнено раскаленной лавой. Но, кроме этого, ничего интересного Сайтон не обнаружил, хотя облазил скалу вдоль и поперёк, сканируя её ещё в течение четверти часа. Даже друс драгоценных минералов нет. При генерации биомов самые ценные ископаемые обычно прячут гораздо глубже. Попутно просмотрел запросы в техподдержку, касающиеся нападений мимика. Проверил координаты. На самом деле стажерка немного преувеличила. Инциденты действительно были в окрестностях этой скалы, но не на ней самой. Сюда игрокам без специального снаряжения или умений вообще забраться практически нереально. Да и незачем. Здесь даже мобов нет. Пустышка. Ложный след. Волна разочарования и бессильной злости начала накатывать уже после первых результатов сканирования, но Сайтон старался сдерживаться. Он вообще, несмотря на молодость, отлично владел собой. Поневоле быстро взрослеешь, когда остаешься старшим в семье с сестренкой на руках и на работе получаешь должность, до которой обычно растут десятилетиями. Еще и мрачные противоречивые мысли здесь в одиночестве наплывали со всех сторон, будто окружающие добычу хищники. Заккари Флинт. А точно ли старик знает, что делает? Не стоило ли рассказать обо всем самому Майлзу? Ведь дело даже не в том, что у Флинта странный навязчивый страх перед Анастасией. Как раз это Сайтон мог понять. Но эти новые нейросети, которым дали доступ к проекту, это точно не разработка Blue Ocean. В этом он был уверен. Они откуда-то со стороны. Но чьи они? Продукт такого масштаба и сложности какой-нибудь фрилансер на коленке не сваяет. А значит, за вершителями стоит какая-то другая компания. Конкуренты? Так может, Флинт просто предатель? Хотя внедрением вершителей он занимался не один, а совместно с Гендерсоном, еще одним членом Старой Гвардии, стоящую у истоков компании. Гендерсон до недавнего времени и был главой департамента разработки, а Флинт — его заместителем. Но сейчас старик в тюрьме, а большинство остальных отцов-основателей «Блю Оушен» и вовсе в могиле. Вокруг наследия явно зреет какой-то заговор, вошедший уже в завершающую свою стадию. А если Флинт действительно всерьез настроен уничтожить Анастасию, то, возможно, проекту остались считанные дни. И это приводило Сайтона в ужас. Шеф был прав — Наследие было для него больше, чем просто работой. Для собственников компании это просто бизнес-проект. Но для него, сайтана это работа мечты. Это целый мир, во многом гораздо более привлекательный, чем реальный. Но и перед Флинтом он в долгу. Он очень многим обязан старику. Пойти против него сейчас было бы настоящим предательством. И это противоречие разрывало его на части. Сайтон все же сломался. Сказался бесконечный стресс последних недель, бессонные ночи, постоянные терзания по поводу обрушившейся на него тайны, противоречивые мысли. Еще и погода в биоме испортилась. Сумеречное небо затянуло тучами, пошел мелкий дождь, капли воды с шипением испарялись над горячей лавой. Черный дракон вдруг взвыл в бессильном опустошающем отчаянии, запрокидывая лицо к небу. Он не боялся, что его услышат. Наверняка игроков поблизости нет на километры вокруг. «Что ты прячешь?» — выкрикнул он после череды ругательств. «Поговори со мной, пожалуйста! Что мне делать?» Скалы, постепенно темнеющие от влаги, оставались безмолвными. И в их молчании Сайтону мерещилась издевка. Он, давая выход злости, выхватил боевой посох, и воздух загудел от росчерков его стремительных ударов. в которых сам силуэт бойца порой размывался, будто раздваиваясь. А в точках приложения силы с громкими хлопками возникали вспышки, искажающие пространство. Вот только атака эта, какая и воззвание, ушла в пустоту. Сайтон снова закричал в голос и вдруг рухнул на колени, будто все силы разом покинули его. Зажмурился, чувствуя, как капли виртуального дождя, имитируемого капсулой, причудливо смешиваются с настоящими слезами, брызнувшими из глаз. Внезапно нахлынувшее чувство опасности заставило его встрепенуться. Но было поздно. Он успел лишь разглядеть нечто темное, бесформенное, метнувшееся к нему от ближайшего выступа скалы, или только что бывшее этим выступом. Короткое мгновение, и странное существо, растянувшись упругой кляксой, сшибло его с ног и едва не сбросило в пышущую жаром расщелину, но удержало на самом краю, прижимая к земле за запястье и лодыжки. Подняв голову, Сайтон с ужасом разглядел, как из черной, блестящей, как смола массы, формируется дугообразный отросток, чем-то похожий на хвост скорпиона, и превращается в конце в твердое зазубренное жало, Он даже не пытался вырываться, понимал, что это бесполезно. Это не обычный моб. Это вообще нечто, чего здесь быть не должно. Страшное жало дернулось к сайтану в молниеносном рывке. Оно должно было пробить ему голову, но почему-то замерло в сантиметре от лица. Повисла долгая пауза. Тишина прерывалась лишь шелестом дождя и тяжелым прерывистым дыханием самого сайтана Чёрный дракон неотрывно смотрел на мимика широко раскрытыми глазами. И в них уже не было страха, только удивление, переходящее в восторг. И надежда. — Поговори со мной, пожалуйста, — отдышавшись, прошептал он. — Я хочу помочь! Мимик оставался неподвижным, только на поверхности его пробегали мелкие светящиеся искорки, вдруг сложившиеся в довольно чёткую картину. что-то вроде маленькой ящерки с длинным хвостом и загнувшейся буквой «С». У этого существа точно не было рта, лёгких, да и наверняка любых других органов. Однако Сайтон вдруг услышал глубокий вибрирующий голос, раздавшийся, кажется, прямо у него в голове. «Здравствуй, Сайтон».